И взглянул на часы. А сейчас давайте отпразднуем приезд Джо. Пойдем мороженого. Вам, девочки, всё равно надо кое-что купить, правда? Да, ответила Н и достала большие сумки. Пятёрка и Джо спустились с холма. Когда они проходили мимо Змиинова, он добродушно окликнул их. Доброе утро. Хороший сегодня денёк, правда? Это было удивительно. После всей прежней грубости и мрачности, которую выказывал до сих пор по отношению к ним, бродячий народ. Эно улыбнулась, но мальчики Джордж только кивнули в ответ. Они были не так благодушно настроены, как она. Потом он встретился с резиновой. Он нёс воду. За ним шёл верёвочный. И оба кивнули ребятам. А всегда грустный резиновый даже улыбнулся. А потом они увидели бафла, упражнявшегося с кнутом. Крак, крак, крак. И он сам подошёл к ребятам. Если хочешь, пощёлкай кнутом. Да пожалуйста, в любое время, сказал он Джулиану. Спасибо. Ответил кто-то вежливо, но холодно. Мы завтра, наверное, уедем.